С момента становления культурологии как самостоятельной науки мы мечтали не только изучать культуры разных народов, но и сравнивать, проводить параллели между ними, предсказывать развитие человеческой цивилизации в целом и а погей научиться управлять этим развитием. Выход человечества в космос всех только подстегнул сколько новых возможностей. Но надежды на управление развеялись очень быстро. Что же касается предсказаний, Новакеде горько усмехнулся. Теперь через 500 лет наши прогнозы не более принимают всерьёз, чем в конце второго тысячелетия. И то сказать, если 20 разных культурологических школ выдадут по прогнозу, то какой-нибудь глядиш сбудется. Только попробуй угадать, какой именно. Но параллели мы проводить всё же научились. А между цивилизацией Тихой и нашей собственной столько параллелей, что остаётся удивляться слепоте коллег, проморгавших эту золотую жилу. В конце 21, начале 22 века земная цивилизация находилась под угрозой вымирания точно так же, как туземцы Тихой в период становления вида и зарождения культуры. По другим причинам Но именно тогда были сформированы принципы всеобщего бережного отношения к природе, исповеданиям, которых человечество ранее не грешило. Перенаселение, загрязнение окружающей среды и серия чудовищных техногенных катастроф поставили людей на грань гибели. И мы создали управление по охране природы, монстра, державшего национальные правительства под контролем куда более успешно, чем сие когда-либо удавалось он. И все подчинились, причём подчинились охотно. А куда деваться? Планета-то одна на всех, общая и очень маленькая для 50 миллиардов человек, и помирать в случае чего пришлось бы всем скопом, всем 50 миллиардам. Нам нужно было заполнить землю до краёв и сделать воздух почти непригодным для дыхания. чтобы осознать это. И что последовало дальше? Жесточайшие запреты на любой вид деятельности, прямо или косвенно наносящий вред окружающей среде, катастрофическое падение уровня жизни и неизбежная смерть сотен миллионов людей от голода никого не смутили. Шаманы из Уопу вводили всё новые табу, нанося беспощадные удары армейскими подразделениями сильнейших держав. по непокорным. Ещё десятки и сотни миллионов трупов, но оставшиеся в живых только радовались. Рукоплескали регулярным жертвоприношениям, славили УОП, приветствовали общий мировой закон об обязательной эвтаназии по достижении 70 лет. Европейский союз не подчинился. Его упразднили. Коалиция арабских государств попробовала отстоять экономическую независимость, её осмеяли силы мира России, США и Китая. Латиноамериканская ассоциация не пожелала ратифицировать Золотой кодекс экологии, её поставили на колени в течение 3 месяцев. Канада и Соединённые Штаты отказались принять 2 миллиарда мигрантов из перенаселённой Азии и 18 стран и межгосударственных объединений, в том числе и вчерашние союзники обрушили лавины бомб на Северную Америку. а американцы так и не решились запустить ядерные ракеты. ООП объявило широкое освоение космоса людьми первоочередной задачей. И эта заброшенная из-за мнимой бесперспективности идея стала общечеловеческой. ООП потребовало ввести 50-процентный налог на указанные нужды, и за него на всепланетном референдуме проголосовало более 90% населения. Через 30 лет после создания управления в крупных промышленных городах стало возможно дышать без маски вне жилых помещений. Через 50 лет началась масштабная колонизация миров в других звёздных системах. Но УОП уже не ослабила хватки. Обязательную автонозию отменили, а люди, только что считавшиеся расходным материалом, базой для налогообложения и угрозой самим себе, Без всякого перехода были провозглашены величайшей ценностью цивилизации. Тысячи миров ждали поселенцев, однако там приходилось несладко, и никто не хотел своей жизнью и здоровьем прокладывать дорогу транснациональным корпорациям. И ООП, уже почти столетие опиравшаяся на широкие народные массы, не желающие подыхать на загаженной земле, не желающие воевать больше друг с другом, И вытеснявшие их волю с помощью референдумов, оказались заложниками созданной им системы. Крупный бизнес придавили налогами в пользу нужд терраформирования, благоустройства поселенцев и бесплатного медицинского обслуживания. Профсоюзы стали сильнее, как никогда. Люди сказали: "Дайте нам наконец жить спокойно". И ООН провозгласила принцип тождественности нации человеческому виду. Далое отделение космоса на сектора, единому человечеству, единое правительство. Первыми четырьмя президентами земной федерации стали бывшие директора управления. Да и впоследствии его руководители ещё не раз занимали этот пост. Люди сказали: "Дайте нам нормальную, обеспеченную материальными ценностями валюту". И правительство оказалось вынуждено пойти на эту меру. выпустив в обращение так называемый Менделеевский реал, обеспеченный не только золотом, но и всеми остальными элементами одноимённой периодической таблицы. Для экономики реал стал таким тормозом, хуже которого трудно придумать и специально. Зато люди получили свободу от изнурительного труда, направленного на пополнение из одня в день тающих от инфляции сбережений. Конечно же, они стали меньше работать, Зато стали гораздо лучше жить. Накопил сколько нужно для безбедной старости и на покой. Найди завтра косморазведчике планету, состоящую целиком из урана, или астероидное поле из гигантских алмазов, рухнет рынок алмазов или разорятся уранодобывающие компании, но Реал не поколеблется. Ни о чём ему колебаться. А для спасения рынков и промышленников можно придумать отдельную свеженькую систему табу, запрещающую единоличное владение космическими алмазными полями и урановыми планетами. Люди сказали: "Избавьте нас от гениальных изобретений, которые в теории должны обеспечить нам жизнь, но на практике несут смерть. Нам не нужны великие прорывы. Нам не нужны новые научно-технические революции. Нам нужно спокойное существование, однообразное, серое даже, но спокойное. Трудно их за это винить. Новые отношения субъектов в области технологий стали примером того редкого случая, когда интересы народа, правительства и крупного бизнеса полностью совпали. В результате наука ёмкие отрасли промышленности оказались в руках государства и под его полным контролем. Практика последовательного запрета и ограничения технологий стала обычным делом. А как ещё прикажете помешать распаду и два объединившегося человечества? Космос это не два материка на Тихой, а 100, потом 150. И на сегодняшний день уже более 200 миллиардов землян, 4000 национальностей, говорящих на 7000 языков, не три народа Терру. Следовательно, универсальный язык следовательно законы автономии не должны противоречить федеральному закону следовательно граждане не должны иметь в своём распоряжении ничего такого что поможет им при определённых обстоятельствах свергнуть себе на беду благое иго центральной власти что характерно думал новакеде никто особо и не жаждет его свергать человечество уже почувствовало, как это хорошо быть единым целым. Бунты отдельных автономий ни в счёт. Везде и всегда были и будут недовольные. Есть и на тихой свои очепенцы, племена людоедов шиканден. Но они, как положено очепенцам, вынуждены прозебать вне цивилизации. Точно так же и планетам-государствам в треугольнике с ранним феодальным и рабовладельческим строем С мелкими деспотами во главе, с населением в десятки тысяч и даже в тысячи душ, никогда не сравнится с земной федерацией, а просуществуют они лишь до той поры, пока в их суверенные владения не прибудет первый крейсер ВКС. Запретно высокие технологии нарушать никто не хочет, кроме отдельных энтузиастов. Зачем мучиться, если перед тобой ресурсы целой галактики? которые и сейчас на каждого человека приходится по одной звезде и по нескольку планет. Никто не станет добывать золото из морской воды, если на берегу его можно сгребать лопатой. И что мы констатируем, за 300 с лишним лет нового порядка наша цивилизация развивалась количественно, а не качественно, создавая для себя жизненное пространство с одним и тем же наполнением. Об давно превратилась в рядовую организацию, могущественно, но рядовую. Однако вся освоенная человечеством часть галактики сейчас напоминает большую колонию Земли трёхсотлетней давности, только более благополучную. И что мы можем прогнозировать? Мы можем смело прогнозировать, не без удовольствия подумал Новакеди, что и через 1000 лет, если ничего экстраординарного не случится, Человечество окажется на том же уровне, что и сейчас. Неизвестно, протянем ли мы 200 тысячелетий, как народы терру. Всё-таки космоса-то не одна планета. Да и они там не стояли совсем на месте, но половину или треть срока. Мы будем строить трансгалактические корабли и железные дороги, мы будем качать газ из атмосфер планет гигантов. И продолжать использовать старые добрые двигатели дизеля там, где нам это удобно и не запрещено ООН. Мы будем освещать тёмные стороны планет орбитальными зеркалами, а свои жилища электричеством, поскольку этот вид энергии до сих пор остаётся самым дешёвым повсюду, где есть вода и ветер. Мы будем медленно и равномерно расползаться по местному скоплению галактик, и нам его хватит надолго. Запрещена нанотехника, обойдёмся микротехникой. Зато проблемы толстых липких пальцев и серой слизи нас больше не тревожат. Запрещено клонирование. Ну и бог с ним в самом-то деле. Медицинский браслет опять тревожно запещал. Новакеди поднялся со скамьи и пошёл в сторону главного корпуса. Нет, никогда ему уже этого не додумать, не привести к совершенству. не сказать другим. Сырая необоснованная теория выглядит также неприглядно, как рождённый задолго до срока ребёнок. Это совсем не милый и вызывающий всеобщее умиление румяный малыш, а нечто отталкивающее, внушающее жалости и отвращения. Да ещё и нежизнеспособное к тому же. А в его случае и вовсе получился выкидыш на ранней стадии. После того, как больничный режим был смягчён настолько, что в Акадеде разрешили пользоваться макроинформационными сетями, он сразу же авторизовался в своём личном виртуальном кабинете сотрудника научного центра Тихея и попытался систематизировать данные, накопленные в приватном разделе. Ничего не вышло. Пага уже знал, что его личный киберсекретарь Маус, согласно предварительному заключению экспертов Интеллектроники ФСОС, не подлежит восстановлению. Обычный инфор никак не как ни мог его заменить, а от нового кибмастера было бы мало пользы. Но самое главное, Пага просто не мог заставить себя сосредоточиться. Его мысли по-прежнему вращались вокруг Тихой, но уже, так сказать, по иной орбите. Чисто интуитивно он чувствовал, что шёл к разгадке тайн планеты верным путём, только способ выбрал не те. Тут надо иначе. В то же время Новакидис некоторым удивлением обнаружил, что привычные и кажущиеся необходимыми каждому человеку вещи перестают его интересовать. Характерные лично для него устремления потеряли былую привлекательность. Не то чтобы они совершенно утратили ценность в его глазах, но как бы сдвинулись с первого плана, отступив назад перед чем-то более важным. Тимоон пока не мог подыскать название. Но Акедия вновь смотрел на себя будто со стороны, только теперь в самом широком смысле, холодно и с приличной долей брезгливости оценивая пройденный жизненный путь. Скоролечащий врач разрешил ему принимать посетителей, но Пага это не порадовало, хотя язначало, что явно дело идёт к выписке. Ни в школе, ни в институте Не за те годы, что делал карьеру, он так и не удосужился обзавестись хоть одним другом, который мог бы прилететь на другую планету только для того, чтобы его навестить. Однако один посетитель словно дожидался решения врача. Посвязи он представился как Маркус Мендель из Евгеники, опустив прочие подробности, обычно сопровождающие процедуру знакомства. Очевидно, Мендель полагал, что учёному, проводящему несанкционированные эксперименты, его имя должно многое сказать и без дополнительных пояснений. И был он совершенно прав, будучи в научных кругах весьма известным человеком. Для людей подобных инвакеде Мендель являлся примерно тем же самым, что бог Айтух атамган для нарушивших табу обереги на втихой. Те, могли, придавшиеся его покровительству, заслужить прощение айту майрана и стать хатаму, страствующими шаманами-отчельниками. Что же касается дисквалифицированных учёных, то в лице Менделя и представляемой им организации они обретали надежду на продолжение своих исследований нелегально, причём за хорошую плату. Хлопоты по восстановлению утраченного статуса обычно многолетние и дорогостоящие. Евгеника полностью забрала на себя. Погащитал, что дисквалификация ему не грозит, разве что отстранение от практической деятельности по состоянию здоровья. Тем не менее, он постарался проявить приличествующую случаю вежливость. В конце концов, Мендель проделал длинный путь ради того, чтобы встретиться с ним, но не нашёл в себе сил преодолеть свою отстранённость от происходящего. ставшую уже его обычным состоянием. И ещё его настораживала оперативность, с какой Мендель появился в Гиппократе. Через 2 часа после очередной диагностики, словно об открывшейся возможности свидания с Новакиди, ему сообщили персонально. Пага не удивился бы, узнав, что так оно и есть на самом деле. И, конечно, Мендель должен был давно прилететь на Ульма. и находиться где-то неподалёку в нужный момент если только сам не организовал встречу, оказав давление на лечащего врача. Свидание прошло в парке, подальше от посторонних глаз, если не считать вездесущие камеры. Однако они служили только для визуального наблюдения за пациентами, прослушивание разговоров исключалось. Маркус оказался прекрасным собеседником. Обнаруживая недюжинную эрудицию по любому затрагиваемому вопросу. Туземцы тихой, их предания, эффекты городов и проблемы современной культурологии, во всех поднятых темах он был на высоте, поражая пага глубиной знаний. Значит, вы действительно ничего не помните, господин Вакеде. Какая жалость. И побудительные мотивы, сподвигшие вас на этот эксперимент, также оказались вычеркнуты из памяти. Прискорбно. Впрочем, это довольно обычное явление. Но нет худо без добра. По крайней мере, уголовного преследования не будет. А вот дисквалификации вряд ли удастся избежать. О, успокойтесь. Всего на 3 года. По сравнению с обычными инквизиторскими карами Академии наук, это можно считать почти поощрением учёному практикующему не стандартный подход. Нет, знаю совершенно точно. У меня свои каналы получения информации, вполне надёжные, смею вас уверить. Не хотите вернуться на тихую? Отмечено, что людей, попавших там в переделки, подобные вашей, неудержимо тянет туда снова. Мы могли бы попытаться помочь вам Понятно, что вы не спешили документировать свои идеи, но если вспомните хоть что-нибудь, и даже если не вспомните ничего, знаете, Евгеника всегда заинтересована в сотрудничестве со специалистами, умеющими мыслить нестандартно и не желающими ходить по тесным коридорам, оставленным им современным законодательством. Всего вам доброго. Мендель вежливо попрощавшись, ушёл. Ничем не выказав своего разочарования, а Анвакеди так и остался неподвижно сидеть на скамье в парке, ещё один человек, которого тихо изменило навсегда как и смотрителя заповедника Германа Левитцкого.